Глава 10 Измена в Белфасте. Легкая дымка размывает резкие очертания далекой горы. Солнечные лучи ласково скользят по кронам бесчисленных деревьев. За окном беспечно порхают яркие бабочки и голубые мотыльки. Поляна вокруг дома звенит от щебета птиц, неподвижны перистые облака — Синие цвета балахона палача неба перечеркнуто белыми следами самолетов. Я несколько раз сгибаю и разгибаю пальцы, сажусь, потираю ногу под наручниками. Я городской житель, мне неизвестны названия деревьев, но я знаю, что их здесь несколько пород. Черно-коричнево-зеленым ковром они покрывают холмы и долины, скрывая истинную топографию местности. Лишь кое-где видны просветы, следы старых пожарищ, поляны, извилистые тропы. Насыщенный кислородом воздух пьянит. Мы не в горах, иначе бы я это уже почувствовал. Вокруг только лес. Но мне кажется, что мы недалеко от воды, соленой воды. Это может быть побережье, бухта, залив, что угодно. Я чувствую запах Атлантики, и это утешает меня по утрам, когда я просыпаюсь». Каждый раз в другой комнате, каждый раз другим человеком, которому грозит новая опасность. Вот уже пять лет я ни дня не был Майклом Форсайтом, простым, веселым парнем, каким я был в старое доброе время. Впрочем, вряд ли оно было для меня добрым. На всякий случай проверяю наручники и кровать, но толстые железные прутья крепки, а наручники надежно заперты. И все равно близость Атлантики бодрит и вселяет надежду. Это, да еще записка, которую я оставил на королеве Елизавете. Но главное, неведомо откуда взявшееся чувство, что все решится именно сегодня. Сегодня. Я просыпаюсь готовым к войне, и я намерен первым нанести удар. Питеру Блэкуэллу остается жить сорок восемь часов, потом трахнутый его убьет. В моем распоряжении примерно столько же времени, когда из Белфаста поступят результаты проверки, станет ясно, Шон Маккенна не тот, за кого он пытался себя выдать. Вот почему мне пора действовать. Первым делом необходимо выяснить хотя бы примерное местоположение дачи Джерри Маккагана, В окном мне видны кусок леса, холмы, участок заброшенной железнодорожной ветки, которую дикая природа вновь отвоевала у людей. Между деревьев сразу за сараем я различаю насквозь проржавевший железнодорожный вагон, без крыши и колес, и только сама дача отнюдь не напоминает скромную лесную обитель, какая обычно ассоциируется у нас с портретами первых президентов на купюрах мелкого достоинства. Дом кажется просто огромным, он построен в форме буквы «Г», имеет два этажа в высоту и окружен по меньшей мере тремя служебными постройками. Я бы даже не назвал этот сложенный из толстых тесанных бревен дом дачей, это скорее летняя резиденция или загородное имение. Не знаю, сколько акров окружающего леса принадлежит Джерри, но не сомневаюсь, целиком поместье стоит не один миллион долларов, и это обстоятельство тоже питает мои надежды». Если бы федералам нужно было разыскивать скромный лесной домик вроде хижины Унабомбера, не значащийся ни в одном земельном кадастре, нам с Питером было бы совершенно не на что рассчитывать, но я уверен, что столь крупное владение не избегло внимания местных властей, всегда охочих до налоговых долларов. Примечание. Унабомбер. Теодор Джон Качинский террорист-одиночка чью идеологию считают близкой к анархизму его визитной карточкой стала отправка бомб по почте противник прогресса он долгое время скрывался в уединенной хижине в монтане конец примечания разумеется ФБР потребуется время, чтобы добраться сюда, но рано или поздно они здесь появятся. А если повезет, прибудут еще до того, как я и мальчишка превратимся в полуразвалившиеся трупы. В кухне под моей комнатой раздается веселая песенка напевает Соня с канадским акцентом. По голосу сразу понятно, нет у нее никаких тревог и забот. Неужели она не понимает, что трахнутый убьет парня, причем сделать это ему так же легко, как срубить дерево? Неужели ни один из них не хочет даже задуматься о том, что они совершили и что их ждет? Кто-то стучится в мою дверь. «Войдите!» — приглашаю я. Это Кит. Она в черном платье и в ботинках доктор Мартенс. Кит не выспалась. Веки у нее припухли, под глазами темные тени. Но от этого она кажется еще очаровательней. В руках Кит держит поднос, на подносе свежие круассаны и кофе. Она закрывает дверь и садится рядом со мной на кровать. Поднос Кит ставит на маленький столик в изголовье. «Трахнутый сказал, что нам придется подержать тебя в комнате день или два. Там, на яхте, ты, наверное, сказал что-то такое, что вызвало его подозрение. Я не знаю, что ты такого особенного сказал, но трахнутый вечно... В общем, мне очень жаль, Шон». Она слегка пожимает мне руку. «Трахнутый просто спятил», — говорю я ей. «Окончательно спятил». «Папа и Джеки защищали тебя, как могли, но он даже не стал их слушать», — рассказывает Кит. «Ее прохладные тонкие пальцы спокойно лежат в моей загрубелой, покрытой шрамами ладони». «Это завтрак?» — спрашиваю я. «Да, конечно. Соня сама их испекла. Они очень вкусные, но если хочешь, можешь макать их в кленовый сироп. Его тоже делала Соня». «Спасибо», — говорю я. «Я как раз проголодался». «Пью кофе. Он горячий и крепкий. Очень вкусно. Я сама варила», — хвалится Кит с довольной улыбкой. «А где этот э, генеральский сынок? Мы заперли его в коптильне. С ним все в порядке. Конечно, он сильно напуган, но этого и следовало ожидать. Когда мы с Соней носили ему завтрак, мы сказали, что через день или два его наверняка отпустят. Я качаю головой». «Трахнутый его убьет. Готов спорить на что угодно», — говорю я. «Нет, не может быть, он этого не сделает. Трахнутый вовсе не собирается его убивать, но даже если бы он хотел, папа ему не позволит, а папа главный. Трахнутый должен его слушаться». Голос Хит звучит не слишком уверенно и Джерри, и Трахнутый, они оба знают, что Питер должен умереть. Государственный департамент США и долбанное Министерство иностранных дел Великобритании ни за что не пойдут на сделку с террористами только для того, чтобы спасти жизнь сыну какого-то генерала. И когда истечет назначенный срок, Трахнутый его убьет, потому что знает». В противном случае сыновьям кухули конец. Никто и никогда больше не будет принимать их всерьез. Кит хмурится. Она тщательно обдумывает то, что я ей сказал. Я решаю не давить на нее. Сейчас главное — заронить семена сомнения. Поливать их следует, когда они прорастут. «Кстати, где мы?» — спрашиваю я как можно небрежнее. «На даче, глупый». «Я знаю, что на даче сладенькая, но где находится сама дача?» «В Мэнне. «Мэн большой?» «Как тебе объяснить?» «Ближайший к нам город Белфаст». «Слышал о таком?» До него мель десять или около того. Когда папа искал место, где построиться, он купил землю в этих краях, потому что у него были здесь связи. Надо будет как-нибудь свозить тебя в город и показать этот Белфаст, чтобы ты сравнил его со своим родным городом. Я думаю, на всей земле не найдется двух других столь непохожих мест. Не сомневаюсь, идея неплохая. А нельзя ли сегодня съездить в этот американский Белфаст? Как ты думаешь... Интересуюсь я с воодушевлением. Кит грустно качает головой. Расправляет спутавшиеся волосы и ищет заколку, чтобы челка не лезла в глаза. «Нет, нельзя. Скорее всего, нельзя. Трахнутый наверняка не разрешит. Жаль, очень жаль. А может, все-таки спросишь, попытка не пытка? Не знаю, попробую. Скажи-ка, а как часто вы сюда ездите? Два-три раза в год». Я издаю негромкий театральный стон и делаю глоток кофе. «Что с тобой?» — удивляется Кит. «Ничего, просто нога болит». «Твоя здоровая нога или...» Она деликатно договаривает. «Здоровая, конечно. Наручники очень тугие, и нога совершенно затекла. Ощущение такое, словно ее иголками колют». «Слушай, Кит, можешь сделать мне одолжение?» «Конечно, а какое?» Я прикасаюсь к ее руке. Кит вздрагивает. «Я знаю, что трахнутый все равно не разрешит мне съездить с тобой в город. Но, может быть, он позволит мне немного прогуляться вокруг дома? Я буду с тобой. К тому же, если он боится, то может для страховки сковать мне наручниками руки. Мне необходимо немного размяться, потому что нога болит чертовски сильно. Я откусываю круассан, макаю то, что осталось в кленовый сироп, и тоже отправляю в рот». Мм, вкусно. Я передам Соне, что тебе понравилось. Ну как, спросишь утрахнутого насчет прогулки, а то я уже готов на стенку лезть. Когда ты хочешь пойти? Чем скорее, тем лучше. Кит встает. Я попробую на него нажать. Все наши считают, это просто позор, как он с тобой обращается. Она наклоняется и целует меня в щеку. «Вернусь минут через пять», — обещает она. Кит выходит из комнаты, и я слышу, как она спускается вниз. Слышится приглушенный разговор, потом Кит возвращается страхнутым. Волосы у него мокрые и обмотаны полотенцем, а сам он в халате и шлепанцах. «В чем дело, Шон?» — говорит он недовольным тоном. «Мне, казалось, ты сам был не против просидеть пару деньков под домашним арестом». Я и сейчас не против, просто мне нужно прогуляться, иначе могут начаться судороги. Все дело в кровообращении, оно и так нарушено, поскольку у меня всего одна здоровая нога, а тут еще эти наручники. Мне и нужно-то всего минут тридцать-сорок слегка пройтись, размять мышцы. Если хочешь, можешь сковать мне руки, я не возражаю». Трахнутый пожимает плечами. «Что ж, почему бы и нет?» — говорит он. «Кит, будь добра, принеси снизу мои брюки». «Кит уходит». «Ну, как идут дела?» — спрашиваю я. «Нормально. Ты позвонил, куда хотел?» «Да. Я дал им 48 часов. Если они не выпустят Нью-Аркское трио, парнишка умрет». «И каков твой прогноз?» «Я думаю, их освободят». Эти трое пешки. Ирландская община давно добивается от Клинтона, чтобы он их выпустил. Если он так поступит, выиграют все. Клинтон будет выглядеть еще большим гуманистом. Наши соратники выйдут на свободу, а мы одним махом завоюем себе репутацию серьезных парней, с которыми нельзя не считаться. В этот момент возвращается Кит с джинсами трахнутого. Он достает из кармана связку ключей и протягивает девушке. «Окей, Кит, сними наручники. Когда он оденется и обуется, скуешь ему руки впереди. Можете пойти погулять, только далеко от дома не отходить. Вы должны оставаться в пределах видимости. И не забывай, что он еще под подозрением. Если он выкинет какой-нибудь номер, кричи, мы сразу же прибежим». Трахнутый достает из кармана халата пистолет и не выпускает его из рук, пока Кит открывает наручники. Немного подумав, он отвинчивает от ствола глушитель, и я ловлю себя на том, что прекрасно понимаю его мысли. На многие мили вокруг нет ни одного человека, так что если ему придется убить меня или Питера, он может сделать это не боясь, что кто-то услышит выстрел. Когда кит защелкивает наручники у меня на запястьях, трахнутый сам проверяет, сработал ли замок. При этом он мне еще и подмигивает. «Не обижайся, приятель. Когда мы закончим это маленькое дельце, и нас признают в стране отцов, все будет по-другому». О неудачах можно будет забыть, а в качестве извинения я возьму тебя на настоящую большую операцию. Я уже сейчас уверен, что ты будешь не последним человеком в нашей организации. Он дружески толкает меня в плечо. «Надеюсь», — отвечаю я. Мы с Кит выходим из комнаты, и она помогает мне спуститься по ступенькам. При ближайшем рассмотрении дача Джерри оказывается даже больше, чем я представлял. Это огромное здание с просторным атриумом, напоминающим крытый двор, и шестью или семью спальнями, которые располагаются на втором этаже по периметру. В целом архитектура постройки куда больше напоминает швейцарское шале, чем хижину первопоселенцев в Кентукки. Большой камин сложен из грубо обтесанных каменных глыб, добытых по соседству. На первом этаже располагаются кухня, гостиная открытой планировки и столовая. Чтобы согреть все эти помещения зимой, пришлось бы, наверное, спалить половину окружающего леса. Но летом, когда в открытые окна врывается прохладный ветерок с гор, находиться здесь, наверное, очень приятно. Да и жизнь обитателей дома отнюдь не отличается простотой и безыскусностью. Я заметил широкоэкранный телевизор, стереосистему и колонки, при виде которых фанатики Айра Смита позеленели бы от зависти. И это наверняка еще не все. Когда мы спускаемся, Джеки и Соня завтракают за большим сосновым столом. Джеки в плавках, волосы у него влажные, Вероятно, в поместье есть бассейн, а может быть, где-то рядом находится озеро. «Всем доброго утра!» — говорю я. Джеки кивает. «Как спалось?» — спрашивает он, стараясь изо всех сил не смотреть на браслеты у меня на руках. «Нормально!» «Кит, принесла тебе позавтракать?» — спрашивает Соня. «Да, все было очень вкусно, спасибо!» — отвечаю я. «Кленовый сироп наш, домашний!» — добавляет Соня. «Кит мне сказала...» замечательная вещь. А где большой босс? Джерри еще не вставал. Он утверждает, что здесь ему замечательно спится, — говорит Соня и улыбается безмятежно и как-то совсем по-домашнему. — Что ж, — думаю я, — постарайся сохранить эту декоративную улыбку до того момента, когда Питер Блэквелл будет молить о пощаде. Посмотрим, как это у тебя получится. — Джерри сам спроектировал этот дом? — спрашиваю я. «Да, он занимался этим на досуге для собственного удовольствия». «А лес вокруг тоже ваш?» «Да, двадцать акров», — говорит Соня. «Наверное, вам приходится платить чертовски большой налог?» «Понятия не имею», — Соня пожимает плечами. Кит вопросительно глядит на меня. «Ну что, будешь трепаться или пойдем гулять?» — спрашивает она. «Только не уходите далеко, чтобы вас было видно из дома», — напоминает трахнутый, который как раз спускается в столовую. Положив пистолет на угол стола, он садится заканчивать завтрак. «Знаю», — раздраженно бросает Кит. «Я вижу, что Джеки только что начал есть, поэтому спрашиваю, не хочешь немного прогуляться с нами по лесу, Джеки?» «Не-а, я еще не завтракал», — говорит он. «Отлично. Мы с Кит выходим из дома». У дома стоят «Мерседес» и «Фургон», чуть подальше видны служебные постройки. Лес начинается в футах в тридцати от дома. Небо какое-то тусклое, а воздух прохладнее, чем я ожидал. «Кажется, начинает холодать», — говорю я. «Угу», — откликается Кит. «Соня слышала по радио, в нашу сторону идет из Канады холодный фронт». «Странно, я как раз подумал...» «Как должно быть трудно отапливать такой домину в холодную погоду», — замечаю я. «Да», — соглашается Кит, — «что бы там ни говорила Соня, я думаю, что сегодня ночью температура может упасть до сорока с небольшим». Тахнутый сказал, что нам, возможно, придется нарубить дров и разжечь огонь в большом камине, но ты не беспокойся, мы не замерзнем. «А Питер в коптильне?» — спрашиваю я. «Там, наверное, нет большого камина». Кит вздыхает с таким видом, словно я своим бестактным вопросом испортил весь разговор. «В коптильне тепло», — говорит она, — а я поворачиваю голову и смотрю в сторону тех одноэтажных построек, разбросанных по поляне за домом. Все это типичные финские домики с крутой двускатной крышей, которая начинается почти от самой земли. «Интересно, который из них коптильня? А можно его увидеть? Кого?» Питера, Кит качает головой. Трахнутый наверняка бы не разрешил. Ну и не надо, говорю я, не желая заострять внимание на своем вопросе. Так что бы ты хотел посмотреть в первую очередь? Может, обойдем вокруг дома или лучше прогуляемся к озеру? Давай к озеру. А вообще-то из дома его не видно, но ведь в наручниках ты ничего не сможешь мне сделать. Она смеется. Смогу, детка, еще как смогу. «Конечно, в наручниках я совершенно беспомощен», — с готовностью соглашаюсь я. Мы углубляемся в лес и идем по едва заметной тропе, ведущей от дома куда-то вниз. «Как здесь тихо и спокойно», — говорю я. «У вас, наверное, и соседей нет? В соседней долине живет какой-то немец, в нашу сторону он почти не ходит, а до Белфаста отсюда десять миль. Это по прямой, по дороге немного дальше». «Все равно на машине, наверное, минут 15-20. «Да, что-то около того. И ты прав, здесь действительно очень тихо, особенно по сравнению с уикендами на Плам-Айленде, когда всякие подонки... Вот мы и пришли». Тропа, по которой мы идем, упирается в небольшое озеро, или, вернее, пруд, около ста ярдов в поперечнике. Он густо зарос тиной, и стоя дно покрывает ковер опавших листьев и веток, сбитых ветром с окрестных деревьев. Не исключено, что где-то выле среди останков животных и рыб, погребены один-два трупа бывших соратников Джерри и Трахнутого, «Я знаю, оно не очень красивое», — говорит Кит. «Папа собирается его почистить, чтобы здесь можно было купаться или плавать на байдарке». «Мне казалось, Джеки уже окунулся». «Да? Впрочем, он храбрее меня». «Давай немного посидим», — предлагаю я, и, не дожидаясь согласия, поднимаюсь на небольшой взгорок чуть в стороне от тропы. «Там я сажусь на ствол упавшего дерева. Место во всех отношениях удачное. Отсюда я могу видеть и слышать каждого, кто будет приближаться к нам со стороны дома. «Садись», — приглашаю я кит. «Это мой единственный шанс, черт побери, и я не имею права его упустить. Кит садится». Ее платье слегка задирается, собираясь в складке чуть выше колен. Она облизывает малиновые губки в предвкушении чего-то необычного и волнующего. «Я должен сказать тебе одну вещь, Кит, но мне не хотелось бы, чтобы нас кто-нибудь подслушал», — говорю я и беру ее за руку. «Какую?» — спрашивает она с несколько наигранным воодушевлением. «Мне кажется, ты уже знаешь». «Нет, не знаю». В ее глазах появляется испуг. «Знаешь», — уверенно говорю я, — «это касается нас с тобой, тебя и меня». Кит щурит глаза. Она и в самом деле знает, что я собираюсь ей сказать. Женщины всегда чувствуют такие вещи. «Надеюсь, ты не собираешься надо мной подшутить?» — говорит она. Видимо, торжественность момента так на нее действует, что она даже забывает коверкать слова на модной среди молодежи манер. «Я совершенно серьезен, Кит. Мне кажется, между нами что-то происходит, что-то очень важное, настоящее. Однажды я был уже влюблен, но та женщина любила другого, и ничего хорошего из этого не вышло. Но я отлично помню, что испытывал тогда. Примерно то же я чувствую сейчас, когда вижу тебя. Медленно начинаю я и смотрю на нее. Я очень стараюсь...» чтобы противоречивые эмоции, которые бушуют во мне, никак не отразились на моем лице. Путаница чувств, хаос в мыслях, ощущение настолько странное, что я и сам не в состоянии понять, притворяюсь я или нет, говорю одну только ложь или в моих словах все же присутствует правда. Но пути назад нет, теперь мне остается только одно — идти до конца. Мне кажется, я влюбляюсь в тебя. Говорю я и делаю многозначительную паузу. Пусть понимает, как хочет. Ты не должен говорить ничего подобного, если... Если на самом деле ты так думаешь, — почти шепчет в ответ Кит. Ее глаза закрыты, пальцы сильнее стискивают мою руку. Но ведь я так думаю и я уверен, что это не просто симпатия, возникающая между людьми, у которых много общего. На самом деле все совершенно наоборот. Ты занимаешься серфингом, я даже плаваю с трудом, ты богата, а я нет, ты американка, я ирландец, но все это не имеет никакого значения, неважно, кто ты, откуда ты родом, чем занимаешься и все такое. Я просто полюбил тебя». Полюбил с той самой секунды, когда впервые увидел в ревере, в баре, где ты обслуживала столики. У меня в голове как будто вспыхнула лампочка, и чей-то голос сказал «Это она, Шон, твоя единственная. Один раз ты ошибся, но на сей раз ошибки быть не может. Это она». Вот как это было, Кит, и я уверен, ничего бы не изменилось, если бы ты не была красивой, умной, милой. Даже если бы ты была плохой, глупой, злой, я бы все равно в тебя влюбился. Но мне повезло. Чем больше я тебя узнаю, тем сильнее убеждаюсь, что ты — совершенство, идеал, мой идеал. Кит часто-часто моргает и изумленно глядит на меня. Как только я замолкаю, она резко отворачивается». Она не в силах заговорить и, кажется, вот-вот расплачется. Почти две минуты мы сидим молча. Тишину нарушает только ветер в кронах деревьев, пение птиц да плеск воды. Я жду. Сейчас ее ход. Я чувствую. Что же именно я чувствую? Вину? Да. Ни к чему обманывать себя. Сильнее всего во мне сейчас чувство вины, хотя и других чувств немало. Я виноват во лжи, упрятанной в другую ложь, которая, в свою очередь, упакована в ложь побольше, и я даже сам не понимаю, была ли лживой и в какой степени только что произнесенная мною речь.